Глава 21 Упал я плохо, воткнулся в каменное крыльцо точно головой. В шее что-то неприятно хрустнуло, но и так уже неполная шкала здоровья вместо того, чтобы обнулиться, опустилась всего на 20 процентов. Отец Антонио, баф! Доспех Серафима сработал, на моем лице расползалась глупая улыбка. И вовсе не из-за того, что выжил при таком, казалось бы, неудачном падении, Голос, пославший свой отряд в атаку, принадлежал Максу. о о где то рядом заиграли хоралы, и сразу же два молота, сотканные из тьмы, врезались в золотистый купол, накрывший меня. о Меня окутало мягкое тепло, и паутина неохотно испарилась, будто бы ее и не было. За ней резко скакнуло здоровье. «Хорош разлеживаться, бро!» — крикнул Макс, проносясь мимо с копьем наперевес. «Уже бегу!» Из храма один за другим выбегали самые разные воины, которых объединяла одна деталь. На шее каждого из них виднелась светлая полоска от снятого недавно ошейника. «Вы чего сидели-то там, Макс?» — крикнул я, взлетая повыше и ударяя по сбившимся в кучку жрицам пучком молний. «В тронный зал не пробиться!» — отозвался брат, виртуозно орудая копьем. «А выход жрицы держали, давили нас, как тараканов, еле продержались!» Так вот, что они делали. До меня дошло, почему жрицы Даган толпились у входа в храм. Нет больше жриц. Да я вижу, хмыкнул Макс немыслимым движением, пронзая сразу же двух драуков. Воздух! Все-таки Макс крут. Как можно было увидеть посыпавшихся сверху пауков затылком, я не понимал. Более того, это я должен был предупредить воинов об угрозе сверху. Ведь я только что свалился с той чертовой крыши. Развернувшись, я со злостью хлестнул молниями, по посотканным из мрака паукам. Обида на самого себя была настолько сильна, что на краткий миг я не просто увидел всех пауков, но и нити, тянущиеся от них, зарассыпанные вокруг храма валуны. На! Получившуюся цепную молнию можно было считать произведением магического искусства. Электрический жгут разделился на 9 рощерков и не просто ударил по паукам, скользнул по теневым нитям. А! -а, -а Слитный вскрик оставшихся жриц выдал их укрытие и сразу с десяток воинов ринулись вперед окружая валуны. Молодцом бро, — одобрительно крикнул Макс, и мне на мгновение стало дико приятно. Про спину только не забывай, в смысле спину. Оглянувшись я увидел сползающего на землю варвара, чья грудь превратилась в настоящий ежик из болтов здоровяк прикрыл мою спину от залпа выживших дроу арбалетчиков. Гордость за похвалу мгновенно улетучилась, и мне стало дико неудобно. Метнувшись к северянину, я замер, не зная, что делать. Ни зелий, ни свитков исцеления у меня не было. «Не спи, бро, Матрону!» — хлестнул по мне командный голос Макса. Вокруг северянина же вспыхнул золотистый свет, и его здоровье разом скакнуло вверх. «Черт, ну почему я так туплю?» В любом рейде каждый должен знать свою роль, куда я лезу, будто в каждой бочке затычка. Я рванул вперед с легкостью, уходя от редких залпов и паутинных плевков, и коршуном упал на Матрону Даган. Уж не знаю, случайно ли сложилась такая ситуация, или Макс решил не упускать случай и показать мне мое место, но на душе плескался какой-то осадок. Дурацкая ситуация. В любом случае, затолкав эмоции куда подальше, я вступил в бой. В принципе, дом Даган был обречен, лишившись магической поддержки, они перестали быть серьезным соперником для бывших боевых рабов. И Матрона ничего не могла поделать, точнее могла бы, если бы не мы с Максом. Она была чертовски быстра и умудрялась не только выдерживать напор Макса, но и прикрывать своих дочерей, но с моим появлением Дроу лишилась последнего шанса. Причем сначала я хотел было выступить номером один, чтобы реабилитироваться за допущенные ошибки, но тут же отдернул себя и вступил в бой номером 2. Не знаю, когда и как, но я вдруг четко осознал, что мудрость и лидерство — это воинское искусство, это видение ситуации в целом. Здесь и сейчас сыграть вторым номером Макса будет правильно. И стоило мне понять эту немудреную истину, как мне мгновенно полегчало. Лидер не тот, кто рубится в первом ряду с мечом наперевес, гонгом, да еще и держит знамя отряда. Лидер — это тот, кто видит, на каком месте член команды принесет наибольшую пользу. Что до Макса, да, он гениальный воин, я бы даже сказал, он бог сражений, ферзь на игровой доске. Я же, я же стратег, другими словами, игрок. Дзанг! Я сбил молнии заклятия Матроны и полетел в сторону храма. В любой другой раз я бы непременно посоперничал с братом за фраг, но сейчас... я поумнел, что ли? Во-первых, он все равно нанесет решающий удар. Нет, можно было, конечно, придержать небесную молнию и ударить чуть позже, но тогда Матрона успела бы скостовать свое ультимативное заклинание, и кто-то из воинов бы погиб. Во-вторых, Максу опыт нужнее. Его 450-й левел хоть и смотрелся внушительно по сравнению с тем, что было но рядом с моим 520 выглядел тускло. «Будь вы про!» — удар копья поставил точку на жизни тщеславный дроу, а я уже влетал в храм. «Там силовой барьер!» — послышался крик брата. «Будь осторожнее!» Благодарно кивнув, пусть Макс и не увидит моей благодарности, я взлетел по широкой лестнице, залетел в огромный коридор, больше похожий на торжественный зал, и врезался в едва мерцающий щит. Где-то в районе левой почки дохнуло огнем, а силовой барьер на мгновение стал прозрачным, позволив мне пролететь сквозь него. Метка Лос дошло до меня. Так вот ты какой главный зал храма Лос, совсем как в видении. Десятки трупов-драуков и Вика, тянущая руку к скипетру Лос. Ее боевой хлыст, перерубленный пополам, валяется на полу, правое плечо окровавлено, в левой руке дроу держит лунный клинок. Не знаю, сколько она тут стоит, но внутри нее явно кипит нешуточная битва. И та заруба в зале, сквозь которую ей пришлось пройти, цветочки по сравнению с нынешним выбором. Ее рука лежит на скипетре, а саму девушку бьет крупная дрожь. Облик постоянно меняется. То я вижу властную главу теневой гильдии Удальска, то скромную жрицу, то потерянную девчушку, которая совершенно запуталась в своей жизни, то саму Лос. Надо сказать, это было жуткое зрелище. Вика безостановочно дрожала, сменяясь то одним, то другим образом, и мне это категорически не нравилось. Достать и показать ей вихри? Вытащить из инвентаря золотые статуи? Оглушить? Вырвать скипетр из рук? Мысли скакали, словно бешеные, а где-то на периферии поселилось грустное понимание, пад не успела. Я, так и не решив, что делать дальше, сделал пару шагов вперед и недовольно нахмурился. Образ лос мелькал все чаще и чаще, и это было чертовски плохо. «Как же мне тебе помочь, малышка?» – прошептал я, бессильно сжимая кулаки, и сделал еще один шаг вперед. Перед мысленным взором пронеслась вся наша с Викой история. Встреча в темпоральной темнице, пререкание с улей, ледяная броня высокомерия и презрения, которая временами давала трещину. Скромная, запуганная, поломанная девчушка, насторожённая, изучающая меня сквозь щели в своей броне. Её ненависть Клосс, наше заточение в саркофаге, её последующая работа на благо города и меня или себя. Игрушка давно ушедшего бога, бывший клирик, похитительница, изгнанная из рода, ненавидит, жаждет отомстить. Но всё это блекло по сравнению с одним эпизодом.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 «Да уж, в тот момент мне казалось, что ради своих ребят я горы сверну. Хотя, почему казалось? Я и сейчас сделаю все ради своих. Своих, точно!» Откинув в сторону сомнения, я решительным шагом преодолел оставшиеся 3-4 метра и обнял Вику со спины. «Привет, сестренка», — прошептал я. «Ты готова сделать финальный шаг к основанию нашего клана?» Вика вздрогнула всем телом, и безумная круговерть образов прекратилась. «Ну и слава богу, а то прижиматься к лосс было чертовски противно». «Алекс?» — голос Виконтии был не то что слабый, я бы сказал, умирающий. «Да, Вик, это я». «Ты пришел!» — всхлипнула Дроу. «Ну а как по-другому?» — удивился я. «Мы же семья». «Я думала, ты меня забыл!» Каким-то холодным голосом ответила Вика, а мне почудился шорох тысяч паучьих лапок. «Бросил!» «Ты про теневую гильдию?» — уточнил я. «Про неё согласилась Вика, покрываясь хитиновой чешуей. «Дурочка, я еще крепче обнял Дроу, царапаясь о хитин, я тебя спрятал от опасности». «Спрятал?» — удивилась Вика, а рост хитина мгновенно замедлился. «Конечно», — уверенно кивнул я. «Ты же знаешь, что творилось в Удольске, что пришлое, что местные Всем нужен был козел отпущения. Появись ты со мной, тебя бы сожгли». «Бред», — неуверенно возразила Дроу, Бред удивился я. Толпа тупой животное. Они Улю сожгли, своего столичного мага. Свою единственную магическую защиту тогда еще села, понимаешь? Что уж говорить тебе. А Уля на секундочку, маг огня. Она-то выжила, а вот ты... Серьезно? Ну, конечно, глупышка. Я невесело вздохнул. Думаешь, мне было легко оставить тебя одну в подземелье Худольска и не пересекаться? Зато ты сейчас вне опасности. Ты сейчас... «Наше секретное оружие!» «Это как?» «Близится война, Вик. Вот сейчас я нисколечко не врал. Точнее, она уже идет. Гномы...» «Гномы?» От удивления хитиновая броня Дроу посыпалась с нее словно шелуха. «Эти недомерки?» «Эти недомерки почти поставили весь мир на колени», с горечью ответил я. не люди, не орки, не эльфы, не Дроу поодиночке не выстоят». «Да и плевать!» неожиданно нахмурилась Виконтия меня бросил, Алекс, совсем как-как...» «Вихрь?» — протянул я, чувствуя, как напряглось тело Дроу. «Тебе тяжело будет понять, но он тебя спрятал». «А вот это действительно бред!» Мои слова настолько задели девушку, что она забыла про скипетр, вырвалась из моих объятий, развернулась ко мне лицом и гневно скрестила руки на своей груди. «Ты хоть сам понял, что сказал?» «Вика», — я аккуратно отодвинул Дроу в сторону — и взял с пейгистала скипетр лос. «Внимание, получен скипетр лос, божественный!» «Я тебе так скажу. Я с удовольствием полюбовался до нельзя опешившей девушкой. Вы с ним лично обсудите этот вопрос. Но... Никаких «но!» — отрезал я, радуясь легальной возможности соскочить со столь опасного разговора. «Принимай приглашение на вступление в отряд. А как же...» «Вик, не тормози!» Я сукоризной посмотрел на свою названную сестру. «С домом Даган мы уже разобрались, остальные ждут не дождутся. Нам еще сегодня предстоит прием у Виолотта». «Виолотта?» – задумчиво протянула Дроу. «Да, один из сильнейших домов в Устегелде». Я напряг память, вспоминая, какой именно дом уничтожил дом Лабара. Так и не вспомнив, решил перечислить основные дома. Но самое главное, там будет Диспон, Долора и Дортири. «Долора и Дортири?» В глазах Виконтии сверкнула холодная ненависть, которую девушка тщательно лелеяла на протяжении столетий. «Алекс, и долго мне тебя еще ждать? Немедленно в путь!»